Реванш Нью. Чужой расчёт и мой не расчёт. Случилось, наконец, случилось долгожданное. Ок стала королевой. С первых дней всё изменилось, как по взмаху волшебной палочки. Армария словно вздохнула свободно, узнав, что на престол взошла её величество Океана. Женщина на троне великое дело. Все понимают, что отныне всё будет в умелых материнских руках. После маминой гибели Ок стала взрослее, мне она напоминала покойную королеву. И скоро я поймала себя на том, что отношусь к ней не как к сестре, а как к матери. Та не обязана знать обо всём, что творится в твоей жизни, но она отвечает за тебя. Я понимала, что Ок приняла эстафету от неотразимой Жанны и в ответе за всех нас, хотим мы этого или нет, поэтому открыть старшей свой секрет, который ни для кого не тайна, кроме неё, я не могла. Ничего ужасного нет в моем поступке. Сколько раз я говорил о себе, а еще больше о район. Не в страхе дело, не в обиде сестры. Все куда хуже. Оскорбление королевы. Никогда не простит и будет права. Я отлично знала, откроя заранее ок свою склонность, и та не стала бы мешать. Я не наследная принцесса, вполне могу бракосочетаться с армарийцем. А район знатный, мне ровня, оба мы совершеннолетние. Все могло быть так же, но по-другому». Познакомившись с молодым человеком, я увидела, что нравлюсь ему. Он сперва пришёл узнать, лечит ли в нашей клинике лошадей. Потом привёз животное с травмой, очень переживал за него. Когда лечение лошади подошло к концу, и наши встречи оказались излишними, а район вернулся в свой мир, чтобы через неделю навестить меня уже без внешнего повода. Просто так. Очень быстро я оказалась в его доме и имела честь быть представленной его родителем. А я, я была покорена его манерами – А район красив, умен, добр и без ума от животных. Тем же самым я привлекла его, как смеялся потом мой суженый. Его родители очень ласково приняли меня, и мне дурёхи в голову не закралось, с чего бы им млеть от незнакомой подруги их сына. Каждое мной сказанное слово было перлом, любое замечание верх вкуса. Мне надеялись видеть ещё и ещё, а то и не отпускать, как шутливо выразилась моя будущая свекровь. Мой прекрасный принц вёл себя сдержанно, в рамках приличия, ухаживал красиво, это я была влюблена как кошка. Долго я не могла держать в себе тайну и под большим секретом сообщила району, что я её высочество. Офицер конной полиции широко улыбнулся. Я знаю это, Анна. Мама мне сказала. Она собирает всё, что связано с королевской семьёй. Это её многолетнее хобби. Твоё фото она показала мне. Ты там в школьной форме, такая забавная. Вот тогда-то в лучших традициях королевской семьи я рассердилась и прервала отношения как с нахальным сынком, так и с лицемерными его родителями. Я принцесса и знаю своё место, пусть и они знают своё. Я переживала свою несчастную любовь и в промежутке между личными страданиями согласилась на союз с инманским королём, с ненавистным братаном. Вот это по-нашему больше мне подходит. Никто не строит за моей спиной далеко идущие планы, Династический брак в открытую, во всяком случае, честно. Ок недоверчиво смотрела на меня, когда я согласилась без проволочек, и я не обманывала её. Я обманула себя. Я думала, вероломный мой поклонник будет оббивать пороги, добиваясь моего прощения. Он же знает, где я живу, работаю. Нет, однако не приходил, не звонил, занимался своими делами. Очень яркое доказательство, что тебя не любят. Не так ли? А ведь я знала, что со мной не по любви, а по расчёту. Мамина хобби. Почему же, когда красавец явился, не запорился, я чуть не бросилась ему на шею. Не спрашивайте меня. Конечно, мы тут же помирились, более того, тайно поженились, да ещё и венчались. Так что я сделала королевский подарок ок. Я поведала о своих взрослых художествах сёстрам и мамоньке. Пусть я буду виновата только перед океаной. Презрение домашних я не вынесу. Не забуду с каким выражением лиц мои родные смотрели на меня, будто я больна и мне уже не выздороветь. Не выдержав, я разревелась, понимая умом, что про меня лошило на мыло. Но даже зная и противоположное, я люблю его, хочу быть его женой, не могу жить без него. «Мы все умрем», мрачно предположила Дина, и с тех пор на меня иначе не смотрели, как на человека, который подвел всех под монастырь. Зато другая семья была в восторге, мои новые родственники. Нам попеняли, что мы сделали все тайно, а надо было с гостями торжественно. Нас закидали подарками, я жила в царских условиях в семействе мужа и ни в чём не нуждалась, каталась как сыр в масле до тех пор, пока моих свёкра и свекровь не осенила, что наследная принцесса не в теме изменения моего семейного положения. А я дала понять, что и не стоит ок дёргать по пустякам». «А как же должности, почести, привилегии? Они же породнились с королевским домом. Где же материальное продолжение такого долгоиграющего хобби?» Без околичности меня вышибли из чудесного дома. Хорошо, хоть мне хватило ума придержать квартирку, которую я снимала. А то пришлось бы ютиться в век лечебнице. Какая прелесть. Я, принцесса, став женой знатного, лишилась всего. Уважение своей семьи, лицемерие чужой. Такую веселуху, как выразилась бы Дина, я устроила себе своими руками от большого ума и огромной любви. Я вернулась к себе, а через час в дверь постучали. Вошел о район не с пустыми руками. «Что?» – спросила я. Тот поставил вещи на пол. «В горе и в радости, так в горе и в радости!» – ответил мой красавец-муж, который любого принца, любого короля в сто миллионов раз лучше. «Живут люди, и мы не пропадем!» Я совершила давно задуманное, прыгнула ему на шею. «Голову-то нам не отрубит ее высочество, наследная принцесса!» – спросил о район, когда страсти улеглись, а заодно и мы приняли горизонтальное положение. Или только мне выпадет такая честь?» «Опало или ссылка на веки вечные?» – буркнула я. «Ну и ладно, глядишь, и мы пригодимся». Мой нерасчет оправдался в одном – в нем, о районе. При королеве. Итак, став королевой, океана изменила все. Политику, номенклатуру, культурную жизнь. Нас изменения коснулись с первых минут. Мою семейную ячейку – напрямую». «Мой муж оказался нужным человеком. Он оказался прав, пригодился». Как бы криво не посматривали на него мамонька и сёстры, верность – его главное качество, а район к тому же и офицер. Верный человек потребовался ок для государственного дела. По сути, район помог стать королевой ок, и карьера мужа пошла в гору. То он во дворце на дежурстве, вот уже возглавляет систему королевской безопасности, дома не появляется днями, дежурит ночами – Вот уж не думала, что буду жалеть поскудных дней нашей семейной жизни. Вдоволь было только общения и работы, всего остального нехватка. Теперь, если муж появлялся дома, то ел и ложился отсыпаться. По первому звонку исчезал, начал раздражаться и покрикивать на меня. Казалось бы, я должна быть довольна. Окс, крепко скрепя сердце, выслушала благую весть от района и промолчала. Карьера мужа день ото дня становилась всё ответственней, с ней появился достаток. Мы уже не снимали квартирку, где, оказывается, были очень счастливы. Её величество на выбор предоставила нам несколько домов, являвшихся собственностью королевской семьи. И я придирчиво отбирала место, где совью уютное гнёздышко. Поначалу мои заботы были связаны с устройством. Непростое дело обжить дом, не нарушая внутренний замысел, да ещё чтобы всё было и по моде, и по твоему вкусу. Любимая свекровь со свёкром зачастила со своими советами. С сыном они помирились сразу, как только район получил первый королевский чин, а я с ними не ссорилась. Конечно, я поначалу увиливала от гостей, ссылаясь то на занятость, то на косметический ремонт. Да мою родню не прошибёшь. Не мытьём, так катаньем добьются своего. Я опять им нравилась вся. Какой у меня вкус, сразу видно тонкое воспитание. Какой чудный пёсик бегает по моему дому. Что за изумительная планировка гостиной. Видом из окна можно любоваться вечно. Я понимала, что им делать нечего, а тем, кто их знает, они до смерти надоели. К тому же я источник сведений о королевской семье. Возможно, ещё и потому мои родственники столь горячо и часто навещали меня. Я смотрела на ухоженную супружескую циту и невольно думала: и мы с районы будем такие же. Эти всю жизнь прожили вместе. А мы с районы, не знаю. Поневоле начнёшь мечтать, чтобы его карьера пошла на убыль. Дала бы ему ок какое-нибудь серьёзное место с животными. А то я совсем не узнаю любимого. Он становится чужим. Скоро у нас не останется ничего общего. Раньше хоть лошади были. В выходной Араон никуда не пошёл, не поехал, спросил меня: "Ты свободна сегодня от дел?" "Да. Поедем, покажу тебе кое-кого". Не стали брать шофёра, муж сам сел за руль, выехали из расчищенного города в заснеженную глушь. Скоро Новый год, небрежно заметил Араон. Я согласилась. Приятно, что тот помнит о праздниках. «Ты, наверное, будешь на службе?» Мы никогда не ругались, не ссорились. Не зря же свекровь напирала на то, что я тонкого воспитания. «Скорее всего», — улыбнулся от души муж. «Скоро приедем». Завернули раз, потом еще и остановились. Вошли в огромное помещение. По кругу горцевали красивейшие кони. Налюбовавшись, мой супруг предложил. «Выберешь себе, или я выберу». Новогодний подарок. Я не стала спорить. Понятия не имею, какое у него жалование, но раз собирается заводить собственную конюшню, наверное, это ему по карману. Все кони красивые, но ни один не подходит мне. Ты начинаешь капризничать. Я пошла по стойлам и быстро нашла конька. Тот неуверенно и доверчиво уткнулся тёплыми губами мне в руку. Ему было здесь неуютно. Вот этого. Ой, госпожа, Глядя на меня и на мужа неприятным взглядом, заговорил торговец, похожий на мясника. «Этот денег вам не принесёт, не скакун. Засечки на ногах, грудина слабая, бракованный. Нехорошо вы выбрали. Давайте я вам покажу». «Купи мне друга», — гладя конька по гривке, попросила я. Мне хотелось от чего-то расплакаться на взрыд. Совсем нервы никакие стали. Мы не только его купили, но сразу и забрали. Определили в нашу конюшню, поговорили с ним, а до того дали размяться». «Если засечки будут, я вылечу», – пообещала я. «Я буду осторожно кататься». Район, как кони делают, положил свою голову мне на плечо. Но тут пришел человек. «Госпожа Анна, к вам гости!» «У меня есть пара слуг и повар», – оплачивает их услуги Ее Величество. «Я никого не жду. Кто это?» «Ее Высочество Марианна», – с пафосом изрек слуга, стараясь как можно важнее донести мысль о визите особой королевской семьи. Маня, сейчас приду. Человек ушёл, а по лицу мужа я поняла, что меньше всего ему в доме нужны гости. Ничего страшного. Его маменьку я же принимаю. Вот будет почаще дома, тогда и рассмотрим его желания и интересы. Как ты всё так, Анна, спросил о район выходя. Так как-то в тон согласилась я. Чудесная семейная жизнь.